Экстремальное водное поло. Взять наших гостей с собой в тайное укрытие мы не могли. Оно находилось слишком глубоко. Поэтому Шарри, Джаспер и я встретились с ними за лодочным ангаром и ждали, когда к нам присоединится Холли. Она пулей взлетала на каждую вторую пальму, а потом сбегала по стволу вниз. О, наконец-то снова пальмы! Они такие классные! Вы знали, что я обожаю пальмы? «Знали, знали», — отозвался Карак, садясь к нам на тёплый сухой песок. «Если уж ты не собираешься спускаться, может, хотя бы последишь, чтобы к нам никто не подкрался?» «Я вцеплюсь в морду любому шпиону», — пообещала оборотень Белка, пока Шаре восторженно наблюдала за её акробатическими трюками. «Вцепишься в морду? Аллигаторам лучше не стоит», — сказал я. «Ты им на один зубок». «Ам?» «И нету?» — уточнила Шаре. «Но это же нарушение школьных правил». «У нас было такое происшествие с совой и кайманом. Школьные правила там мало чем помогли», — заметил Карак. «Так что будь осторожнее, непоседа, ладно?» «Конечно, блохастая пума», — отозвалась Холли, и Карак запустил в нее скорлупой кокосового ореха. Холли проворно перебежала на другую сторону ствола. «Она всегда такая?» — восхищенно спросил Ной. «Обычно еще хуже», — усмехнулась Тикааня, стирая с губ остатки шоколада. Я быстро рассказал нашим помощникам из школы Кристал, что мы предприняли и выяснили. Увы, не так уж и много. Когда я упомянул, что мы знаем только время, но не место следующего слива отравы, Тикаани нахмурилась. «Надо обязательно выяснить больше, иначе мы ничего не сможем сделать. Не мог бы ваш директор попросить полицию прослушать сотовый этого типа или установить за ним слежку?» И мы решили посвятить во всё Финни. Ведь благодаря отцу-полицейскому она специалист. Выслушав нас, она сказала, «Боюсь, из слежки ничего не выйдет. Ты ведь не сам слышал их разговор, Тьяго? Его пересказал тебе этот Рокет. Любой коп, разумеется, захочет узнать, почему они так открыто обсуждали это в его присутствии». «Верно», — расстроившись, согласился я. «Нам ни в коем случае нельзя раскрывать тайну существования оборотней». «Я поговорю с Эллой, ведь она тоже хочет защитить Эверглейдс», — объявила Шарри, вставая. Сразу несколько пар рук потащили ее назад. «С ума сошла?» — спросил ее я. «Ты ведь слышала, как она защищает мать? Неважно, замешана ли в этом деле Лидия Ленокс, Элла всегда на стороне своей семьи». «Конечно, стая превыше всего», — тут же проговорила Тикаани. «Обычно», — пробормотал Карак, взял ее за руку и улыбнулся ей. Я им страшно завидовал. Я согласился бы пожертвовать пальцем, чтобы так держаться за руку с шари. Мальчик Пума снова повернулся к Джасперу, Дельфинам, Финни и ко мне. «Может, попытаемся сами за ним проследить и разузнать побольше?» «Попытка, не пытка?» — сказал я. «Меня сообщники Ленокс уже видели, а вас нет. К тому же учителя заставляют нас сидеть на уроках, а если вы отправитесь в город, никто возражать не станет». Мы договорились, что Карак, Тикаани и Холли будут следить за магазином Свиткинг весь понедельник, а лучше еще и вторник. Похоже, это наш единственный шанс помешать негодяям. «А этот рокет, он нам не поможет в слежке?» спросила Тикаани. «Не знаю», — ответил я. «В прошлый раз в него кидали твердыми тяжелыми предметами». Я благодарно улыбнулся нашим помощникам. «В любом случае, спасибо вам огромное, что проделали такой далекий путь. Если дело и правда дойдет до драки с этими типами, шансы у нас неплохие. Эта Тикаани выглядит сильно и опасной». А что Карек, классный боец, я знал давно. Холли нам очень пригодится в качестве наблюдателя. Гости смущенно пробормотали. Не за что, и вдруг Ной встал. «Ну что, мы все обсудили?» «Э -э да, а что?» Я удивился, чего это он вдруг так заторопился. Причину я выяснил довольно скоро, когда, почистив зубы, вышел из хижины. Под ярко-голубым небом Флориды трое дельфинов весело резвились в лагуне. Видимо заразившись буйной энергией Холли. Шарри и Блю поднялись над водой и ходили на хвостах задом наперед. В кристально-прозрачной морской воде я увидел, как Нойс разбегу выпрыгнул из воды и сделал идеальное сальто. Брызги полетели во все стороны и намочили, как назло, именно Карага, боящегося воды. Ему никто не посочувствовал. Тикаани рассмеялась, а Холли глаз не сводила с маленького темного дельфина. «Ты так орехово прыгаешь, Ной, почти как я!» — похвалила она его и попыталась в обличии белки перепрыгнуть с одной пальмы на другую. Но, увы, промахнулась и превратилась в белку-летягу, стремительно теряющую высоту. Я заволновался и побежал к ней, может, еще успею ее поймать. А Ной, испуганно свистя, помчался к пляжу. Карок стика напротив и ухом не повели. И в самом деле, после вынужденной посадки, Холли тут же вскочила из земли и взбежала вверх по стволу. «Не паникуйте, всё в порядке!» «Никто и не паникует», — проворчал Карак. «Тем лучше!» — Ной высунул из воды тупоносую голову. Глаза у него заблестели. «Тьяго, принесёшь нам со склада мяч для игры в водное поло? Помнишь тот с застёжкой, куда можно что-нибудь положить?» Джаспер, тоже сидящий на пляже, пришёл в ужас. «Но я туда больше не хочу!» Он поспешно попытался зарыться в песок. Наружу торчал только зад. «Тебе и не придется», — пообещал я другу, взглянул на Холли и улыбнулся. «Кажется, тут найдется другая кандидатка». Я побежал за снаряжением. Через пять минут мяч с белкой внутри летал по лагуне. Дельфины толкали мяч по воде, подкидывали его мордой, утаскивали под воду и снова отпускали на поверхность. Холли веселилась, как на американских горках. Даже когда Шарри подбросила мяч хвостом и он описал в воздухе дугу, Холли уперлась всеми четырьмя лапками в прозрачный пластик. «Как классно! Хочу еще!» «И как ей только плохо не становится!» — сказал я Финни. За секунду до того, как светло-зеленая беличья рвота забрызгала мяч изнутри. Я вытащил Холли, окунул ее в лагуну, чтобы отмыть, и вытер мяч изнутри. «Ну что, отдохнешь?» — спросил я белку, которая из-за мокрой прилизанной шерсти немного напоминала крысу. «Какой еще отдых?» — возмущенно донеслось в ответ. «Отдыхать буду, когда состарюсь, и хвост облезет. Карок, достань мне из рюкзака чего-нибудь перекусить». Подкрепившись сосновой шишкой, она снова бросилась в воду, на этот раз в человеческом обличье в купальнике. Мне тут же захотелось к ней присоединиться. Финни, Крис и Тикаани тоже попрыгали в лагуну. «Как насчет заплыва на перегонки? Дельфин против морского льва?» — спросил Крис, И так близко подплыл к шари, что мне пришлось посторониться. Ему явно не по нутру, что шари проводит со мной столько времени. Может быть, завтра? Дружелюбно сказала шари нырнула ко мне и ткнулась мне в руку дельфинийм носом. Прогуляемся, Тьяго. Держись крепче. Крис был явно не в восторге, но виду не подал. Шаре утащила меня в открытое море. Вода омывала мое тело, мир вокруг меня слился в бесконечную синеву. Я потерял счет времени и был просто счастлив в полной гармонии с девочкой-дельфином. Лишь когда начало темнеть, мы, совершенно измотанные, вернулись на пляж и с любопытством осмотрелись. Крис в обличье морского льва и блю-дельфин гонялись друг за другом. Финни-скат дразнила тикаани-волчицу, паря вокруг нее. А Ной раз за разом прыгал через смеющуюся Холли. «Ты совсем не боишься воды!» — сказал он, не скрывая восхищения. Мы с шари лукаво переглянулись. Похоже, эти двое нашли друг друга. А Шаре... Значили я что-нибудь для нее. Да, мы друзья, но вдруг теперь и она испытывает ко мне нечто большее. Понятия не имею, по каким признакам это можно заметить. Поэтому я постарался отогнать от себя эти вопросы и стал думать о предстоящей операции. Еще два дня. Удастся ли нам остановить гангстеров с бочками, полными отравы?